Ничто так не огорчало Левина, как этот тон. Но такой тон -то был общий у всех приказчиков, сколько их у него не перебывало. У всех было то же отношение к его предположениям, и потому он теперь уже не сердился, но огорчался и чувствовал себя еще более возбужденным для борьбы с этойю какой-то стихийной силой. которую он иначе не умел назвать, как «что Бог даст», и которая постоянно противопоставлялась ему. — Как успеем, Константин Дмитрич, сказал приказчик. — От чего ж не успеть? Рабочих надо непременно нанять, еще человек пятнадцать. Вот не приходят. Нынче были, по семидесяти рублей за лето просят. Левин замолчал. Опять противопоставлялась эта сила.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 — Через ручей не проедете, Константин Дмитриевич! — крикнул кучер. «Ну к лесам — так лесом. И буйкою и находью доброй застоявшейся лошадки, похрапывающей над лужами и попрашивающей поводья, Левин поехал по грязи двора за ворота и в поле. Если Левину весело было на скотном и житном дворе, то ему еще стало веселее в поле. Мерно покачиваясь на иноходе доброго конька, впивая теплый со свежестью запах снега и воздуха при проезде через лес по оставшемуся кое-где праховому, осовывавшемуся снегу с расплывшими следами, он радовался на каждое свое дерево с ожидавшим на коре его мохом и с напухшими почками. Когда он выехал за лес, пред ним на огромном пространстве раскинулись ровным бархатом ковром зеленя, без одной плешины и вымочки, только кое-где в лощинах запятнанные остатками тающего снега. Его не рассердили ни вид крестьянской лошади и стригуна, топтавших его зеленя. Он велел согнать их встретившемуся мужику.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 Оба работника сидели на меже, вероятно, раскуривая общую трубку. Земля в телеге, с которой смешаны были семена, была не размята, а слежалась или смерзлась комьями. Увидав хозяина, Василий работник пошел к телеге, а Мишка принялся рассевать. Это было нехорошо, но на рабочих Левин редко сердился.